Глава десятая. Напряженные отношения с генералом Дэголем. В течение лет 1943 года отношения между английским правительством и генералом Дэголем ухудшились. Мы прилагали все силы к тому, чтобы сплотить французов всех партий в Алжире, и я постоянно настаивал на том, чтобы американцы признали Дэголя в качестве ведущей фигуры при политическом урегулировании. которые и мы, и американцы, стараемся ускорить. В напряженной обстановке, в которой развивались французские дела после подписания соглашения между Кларком, в то время генерал-майор, командующий американскими сухопутными силами на европейском театре военных действий, соглашение Кларк-Дарлан было заключено 22 ноября 1942 года. Три основные его статьи предусматривали, что первое. Союзное командование будет осуществлять контроль над портами Северной Африки. Второе, союзное командование будет осуществлять контроль над телеграфной и почтовой связью и железными дорогами. Третье, англо-американским властям предоставляется право прямой реквизиции. 15 мая 1944 года Деголь заявил. что соглашение Кларк-Дарлан представляет собой посягательство на французский суверенитет и Франция не считает себя связанной им. Примечание редакции. И Дарланом, и появление Жиро, французский реакционный политический военный деятель, генерал. До Второй мировой войны служил главным образом в колониальных войсках. В мае 1940 года, во время вторжения гитлеровцев во Францию, был взят в плен. В апреле 1942 года бежал из Према в неокупированную зону Франции, где поддерживал тесные отношения с главой предательского правительства Виши Пепеном и представителями США при этом правительстве. Накануне высадки англо-американских войск в Северной Африке в ноябре 1942 года был вывезен англо-американской разведкой Вальжир. а после занятия англо-американскими войсками Французской Северной Африки назначен 17 ноября 1942 года командующим французскими войсками в Северной Африке. 27 декабря 1942 года Жиро стал преемником адмирала Дарлана на посту Верховного комиссара Франции в Северной Африке. Жиро проводил политику сохранения реакционного вишистского режима. После образования в июне 1943 года в Алжире французского комитета национального освобождения председателями комитета были назначены Деголь и Жиро. В ноябре 1943 года Жиро был удален с поста председателя ФКНО, а в апреле 1944 года с поста командующего вооруженными силами Франции в дальнейшем значительной политической роли не играл. Примечание редакции. Деголь стал еще более непримиримым, чем когда бы то ни было. Его позиция укрепилась за последние недели. У него было много сторонников в Тунисе, который теперь находился в руках союзников. Известия, поступавшие из самой Франции, наряду с созданием там подпольного Центрального комитета, свидетельствовали о его престиже и о размахе Дегольевского движения. Учитывая эти обстоятельства, Жиро согласился встретиться со своим соперником в Северной Африке. 30 мая Деголь прибыл в Алжир. И начались резкие и трудные переговоры с целью создания единого временного комитета для руководства делами сражающейся Францией. Споры концентрировались вокруг трех главных вопросов. Возложение на Жиро верховной гражданской военной власти. официальное утверждение суверенитета сражающейся Франции, к чему стремился Деголь, и что нарушило бы букву соглашения, заключенного Дарланом с генералом Марком Кларком в ноябре 1942 года, и вопросы о бывших правителях Виши, которые занимали видные посты в Северной Африке, в частности Оногесе, Перутоне и Буассоне. Примечание. Ноугес В то время главно командующий французскими вооруженными силами в Марокко. Приведение редакции. Пейрутон. 1940 год. Министра внутренних дел в кабинете Поттена. В 1941 году был назначен послом в Аргентине. Осенью 1942 года отозван с этого поста. Выехав из Аргентины, направился в Северную Африку и предоставил себя в распоряжение правительства США. В январе и июне 1943 года генерал-губернатор Алжира в конце 1943 года был арестован ФКНО по обвинениям государственного изменения. В 1948 году оправдан. Принадлежал к ближайшему окружению Питтена. Примечание редакции. Буассон. В 1941-1942 годах генерал-губернатор французской Западной Африки. В ноябре заявил о том, что становится на сторону свободной Франции. В конце года ему было предъявлено со стороны ФКНО обвинение в государственной измене. Примечание редакции. Последнее было объектом особых нападок. Деголь не мог простить ему события 1940 года в Дакаре. Примечание. 23-25 сентября 1940 года Неудавшаяся попытка вооруженных сил Свободной Франции и английских войск захватить Дакар, административный центр французской Западной Африки, в то время Буассон был верховным комиссаром французской Западной Африки. Примечание редакции. Трения в Алжире возрастали по мере того, как затягивались эти резкие переговоры. Однако днем третьего июня было достигнуто соглашение и был создан французский комитет национального освобождения. в которые вошли Жиро и Деголи, генералы Катру и Жорж. Примечание. Катру генерал-дипломат. С августа 1939 года занимал пост генерал-губернатора Индокитая. Летом 1940 года прибыл в Лондон и присоединился к движению «Свободная Франция». Деголь назначил Катру своим представителем на Ближнем Востоке и на Балканах. После освобождения Сирии с июля 1941 года стал осуществлять функции французского верховного комиссара в Бейруте. В июне 1943 года Катру был назначен членом комитета национального освобождения и генерал губернатора Малджира. В сентябре 1944 года назначен министром по делам Северной Африки в кабинете Деголя. В декабре 1944 года, марте 1948 года посол в СССР. В 1951 году избран депутатом Национального собрания. Примечание редакции. Жорж, генерал. В 1939-1940 годах командовал французскими войсками в северо-восточной Франции. В мае 1943 года прибыл в Алжир. Присоединился к жеро и в течение нескольких месяцев был членом французского комитета национального освобождения. Примечание редакции. И некоторые члены де Голливского комитета в Лондоне, который был распущен, когда де Голль выехал в Северную Африку. Бывшие правители Вьеши не вошли в состав нового органа, который теперь должен был стать центральным временным административным органом, стражающийся Франции и ее империи до конца войны. Читатель припомнит, что во время этих переговоров о судьбе Франции я был в Северной Африке с генералом Маршалом и совещался там с генералом Эйзенхауэром, а перед своим отъездом я пригласил членов нового комитета на завтрак. Возвратившись в Лондон, я получил телеграмму от президента Рузвельта, в которую он выражал беспокойство. «Я хочу подать вам мысль», — писал он 5 июня, — что Северная Африка в конечном счете находится под англо-американским военным управлением, и что поэтому Эйзенхауера можно использовать в наших с вами интересах. Невеста, видимо, забывает, что война еще идет. Мы получаем сведения только о невесте. Что случилось с англо-американской информационной службой? Желаю скорейшего избавления от нашей общей неприятности. В ответ на эту телеграмму я сообщил президенту о своем впечатлении от поездки в Алжир. Бывший военный моряк президенту Рузвельту 6 июня 1943 года. Первое. Мы пригласили весь французский комитет на завтрак в пятницу 4 июня, и все казалось были настроены в высшей степени дружественно. Генерал Жорж, которого я вытащил из Франции месяц назад и который является моим личным другом. служит великой поддержкой Жиро. И если Деголь будет несговорчивым и неразумным, он окажется в меньшинстве, имеет два голоса против пяти, а может быть и вообще будет изолирован. Таким образом, комитет — это орган несущий коллективную ответственность, с которым, по-моему, мы можем спокойно работать. Я считаю, что создание этого комитета кладет конец моей официальной связи с Деголем. которая была установлена в результате обмена письмами с ним в 1940 году и на основании некоторых других документов более позднего времени. И я предлагаю, насколько это необходимо, передать эти взаимоотношения как финансовые, так и всякие прочие, комитету в целом. Хотя я считаю, что комитету можно спокойно доверить вооружение и материалы, Все же мне кажется, мы должны посмотреть, как они будут вести свои дела и какой позиции будут придерживаться сами лично, прежде чем решить, в какой степени мы можем признать их как представителей Франции. Макмиллан (Примечание). В то время английский министр-резидент при штабе союзников в Северной Африке (Примечание редакции). Имерфи (Примечание). В то время личные представители Рузвельта в Северной Африке, примечание редакции, работают в тесном согласии и будут полностью информировать Эйзенхауэра, который обладает верховной окончательной властью. Я буду решительно возражать против отставки Буассона с его поста. Но споры не прекратились. Деголь не желал соглашаться с назначением Жеро верховным командующим французскими вооруженными силами. Жеро стремился не допускать влияния свободных французов на французскую армию в Северной Африке. Эта позиция де Голля в вопросе о военном командовании усугубляла недовольство американцев де Голлем и недоверие к нему. Президент Рузвельт премьер-министру 17 июня 1943 года. Привожу изложение телеграммы, которую я послал сегодня генералу Эйзенхауеру. Позиция правительства заключается в том, что во время нашей военной оккупации Северной Африки мы не потерпим контроля над французской армией со стороны какого бы то ни было органа, который не подчиняется руководству верховного командующего союзников. Мы должны иметь кого-то, кому мы целиком и полностью доверяем. Мы ни при каких обстоятельствах не будем продолжать вооружение армии, не будучи вполне уверены в ее готовности участвовать в наших военных операциях. Кроме того, мы не заинтересованы в создании какого бы то ни было правительства или комитета, который так или иначе собирается дать понять, что до тех пор, пока французский народ не изберет себе правительство, Франция будет управлять он. Когда мы прибудем во Францию, союзники будут иметь план создания гражданского правительства, вполне соответствующий французскому суверенитету. И, наконец, должно быть абсолютно ясно, что мы осуществляем военную оккупацию в Северной и Западной Африке, и что поэтому без вашего полного согласия не может быть принято никакое самостоятельное решение по вопросам гражданского управления. Эти телеграммы президента скрыли такую все возрастающую враждебность к действиям Деголя в Алжире, что я опасался за судьбу отношения союзников со свободными французами. Вообще». Американцы заняли такую позицию, при которой они могли отказаться признать любой временный административный орган, если бы у них возникло подозрение, что Дэголь будет иметь в нем доминирующее влияние, и это определенным образом скажется на судьбе Франции после войны. Было важно устранить опасения американцев в отношении военной проблемы и в то же время сохранить новый временный комитет. Бывший военный моряк президенту Рузвельту 18 июня 1943 года. В данный момент я не стою за роспуск комитета из семи членов или за то, чтобы запретить ему собираться. Я предпочел бы, чтобы генерал Эйзенхауэр воспринял ваше указание как директиву и чтобы Мерфи и Макмиллан добились их осуществления любыми средствами, какие они сочтут целесообразными. Правительство Его Величества поддержит эту политику. Тогда перед комитетом станет выбор либо принять наше решение большинством голосов, либо встать в определенную оппозицию к двум державам, спасающим Францию. И если решение будет принято большинством, а это представляется возможным, то Деголю придется решить, подчиниться ли, а вместе с ним должны будут подчиниться и другие недовольные, или выйти в отставку. Если Деголю уйдет в отставку, то он этим повредит себе в глазах общественного мнения, и нужно принять все необходимые меры, чтобы помешать ему вызывать неурядицы. Если он подчинится, то у нас, пожалуй, еще будут неприятности в будущем, но все же это будет лучше, чем если мы распустим комитет, на который возлагают много надежд, как среди объединенных наций, так и во Франции. Мы должны поставить условия, необходимые для безопасности наших сил. и возложить ответственность на де Голя. Во всяком случае, было бы разумно сначала испробовать это средство. Отношение американцев к политической обстановке, создавшейся среди французов в Северной Африке, отчасти определялось военной необходимостью. Спор из-за де Голя возник в условиях подготовки к высадке в Сицилии. Ссора из-за верховного командования французскими войсками, вызванная де Голям, произошла весьма критический момент. Какая бы договоренность ни существовала в прошлом между английским правительством и Деголем, нельзя было допускать, чтобы она повредила нашим отношениям с Соединенными Штатами. Бывший военный моряк к президенту Рузвельту 21 июля 1943 года. Министерство иностранных дел и мои коллеги по кабинету, а также сами обстоятельства оказывают на меня значительный нажим в пользу признания Алжирского комитета национального освобождения. Что означает признание? Человека можно признать императором или бокалейщиком. Признание бессмысленно без определенной формулы. До тех пор, пока Деголь не отправился в северо-западную Африку и не был создан новый комитет, все отношения наши велись с ним и его комитетом. 8 июня я заявил в парламенте, что создание этого комитета как коллективного органа пришло на смену положению, созданному в результате переписки между генералом Деголем и мной в 1940 году. Наши отношения финансовые и прочие отныне будут вестись с комитетом в целом. Я был рад этому, потому что предпочитал иметь дело со всем комитетом, а не с одним Деголем. В течение многих месяцев я старался убедить или вынудить Деголя включиться в комитет. Мне кажется, это в значительной мере достигнуто в силу нового соглашения. Макмиллан неоднократно сообщал нам, что комитет приобретает коллективную власть и что Даголь однунитнигоспоступает не в нем. Он сообщает нам также, что если комитет распадется, а это произойдет, если его оставить без всякой поддержки, то Даголь снова станет единственным человеком, который будет контролировать все, за исключением сферы полномочий, осуществляемых Жоро под руководством вооруженных сил Соединенных Штатов в северо-западной Африке и Дакаре. Макмиллан настойчиво рекомендует признать какой-либо степени комитет. Он сообщает, что Эйзенхауэр и Мерфи согласны с этим. «Поэтому наступает момент, когда мне, возможно, придется пойти на этот шаг в вышеизложенных интересах Великобритании и англо-французских отношений. Если я это сделаю, то и Россия, конечно, признает его, и я опасаюсь, не вызовет ли это затруднений для вас». Поэтому я надеюсь, что вы дадите мне знать. А можете ли вы присоединиться к нашей формуле или к чему-нибудь в этом роде? Либо Б. Не будете ли вы возражать, если правительство Его Величества сделает этот шаг, независимо от вас? У меня нет никаких сомнений в том, что первая будет гораздо лучше. В комитете много хороших людей: Катру, Масигли, Моне, Жорж и, конечно, Жиро, который прибыл сюда вчера. Он определенно поднимет все эти вопросы в такой форме, чтобы добиться их решения. Но было совершенно очевидно, что американцы не хотят признать Алжирский комитет в том составе, в каком он был сформирован. Жиро ездил в Соединенные Штаты и вел там переговоры о снабжении вооружением французской армии в Северной Африке. Его пребывание там отнюдь не утихомирило деголевцев. Предстояла Квебекская конференция, которую я уже описал. Тем временем мы зашли в тупик. Президент Рузвельт премьер-министру 4 августа 1943 года. Я горячо надеюсь, что не будет принято никаких мер в отношении признания комитета национального освобождения, пока мы не будем иметь возможности обсудить это совместно. Только в результате упорных переговоров я смог убедить американцев сделать заявление общего характера в поддержку политических мероприятий, уже определившихся в Северной Африке. Премьер-министр Квебек Макмиллану Алжир 25 августа 1943 года. Первое. После длительных и трудных дискуссий мы достигли целого ряда, мне кажется, удовлетворительных решений о признании. Мы сочли, что будет лучше, если мы все выразим наши мысли собственными силами, а не в совместной декларации соединенных штатов и соединенного королевства. На следующий день было сообщено о признании французского национального комитета. Это т акт знаменовал собой окончание целого этапа, и хотя французские лидеры не были привлечены ни к переговорам о перемирии с Италией, ни к участию в средиземноморской комиссии. которая была впоследствии создана для решения итальянских дел. Они отныне вступали в официальные отношения с союзниками в качестве представителей Франции. Борьба за власть между Деголем и Жиро продолжалась с неослабевающей силой. И возникали частые столкновения из-за назначения на гражданские военные посты. В течение октября продвинулось составление плана созыва Временной консультативной ассамблеи для расширения базы французской администрации. положение Жеро становилось все более шатким. Его поддерживали лишь некоторые армейские круги, которые ценили доброжелательство американцев, но в роли одного из представителей Национального комитета Жеро быстро терял эту поддержку. Деголь проявил себя несравненно более сильной личностью. 3 ноября Ассамблея впервые собралась в Алжире. Во французских политических кругах создавался зародыш будущего правительства. Восьмого ноября, ровно через год после высадки в Северной Африке, Жиро вышел из состава Комитета Национального Освобождения, но сохранил за собой пост главнокомандующего французскими силами. Меня встревожили возможные последствия этих событий. Будущее единства Франции требовало создания какого-то равновесия между враждующими, поэтому я телеграфировал президенту. Премьер-министр президенту Рузвельту 10 ноября 1943 года. Я отнюдь недоволен изменениями во французском комитете национального освобождения, единственным председателем которого остался Деголь. Орган, который мы признали, был совершенно иного характера, поскольку его отличительной чертой было совместное председательствование Жиро и Деголя. Я предлагаю занять абсолютно сдержанную позицию, пока мы не сможем совместно обсудить положение. На пути через Каир на Тегеранскую конференцию я надеялся примирить соперничающих генералов. Мой план расстроил грубые, приведшие к трагическим последствиям поведение властей свободных французов в Сирии. В конце 1941 года свободные французы провозгласили формальную независимость Сирии и Ливана. Мы признали эти республики, и в феврале 1942 года Эдуард Спирс был направлен туда в качестве английского посланника. Однако в течение года не было достигнуто никаких успехов. В обеих странах произошли смены правительств, но выборы не были проведены. Антифранцузские настроения усиливались. В марте 1943 года были назначены временные правительства. На выборах в июле и августе подавляющее большинство населения в обеих республиках выразило националистические чувства. Большинство требовало полного пересмотра конституции, закреплявшей положение страны как подмандатной территории. Слабость властей свободных французов привела к тому, что местные политические деятели, мало верившие обещаниям французов предоставить этим странам независимость после войны, стремились выступить. 7 октября правительство Ливана предложило упразднить французские права и привилегии в республике. Месяц спустя Комитет свободных французов в Алжире поставил под сомнение право ливанцев действовать таким односторонним образом. М. Элли, заместитель генерала Катру, возвратился из Алжира и отдал приказ об аресте президента Ливана и большинства министров, тем самым вызвав беспорядки, которые привели к кровопролитию. Главным образом в Бейруте. Английский кабинет был встревожен этими событиями. Меры, принятые французами, свели на нет соглашение, которое мы заключили с ними, а также с сирийцами и ливанцами. Они противоречили Атлантической хартии и всему тому, что мы провозглашали. Нам казалось, что это положение будет неправильно воспринято на всем Среднем Востоке и в арабском мире, и что люди повсюду будут говорить. Что это за Франция, которая сама, будучи порабощена врагом, старается поработить других? Поэтому я считал, что английское и американское правительства должны вместе решительно реагировать на эти события. И без того, характер органа, который мы признали в Квебеке, совершенно изменился в результате принятия на себя де Голлем всей полноты власти. Но события в странах Леванта носили иной характер – и давали все основания, учитывая к тому же поддержку со стороны мирового общественного мнения, поставить вопрос перед Деголем и добиться его решения. Я считал, что арестованные ливанские президенты и министры должны быть освобождены, им должно быть разрешено осуществлять свои полномочия, а ливанская ассамблея снова должна собраться, как только будет гарантировано соблюдение законности и порядка. Если Деголь не захочет сразу же сделать это – Мы должны взять обратно признание французского комитета национального освобождения и перестать вооружать французские войска в Северной Африке. 16 ноября из Алжира в качестве посредника прибыл генерал Катру, а 22 ноября французские власти освободили арестованных политических деятелей и начались длительные переговоры о предоставлении окончательной независимости Сирии и Ливану. Эти инциденты повлияли на наши отношения с комитетом свободных французов и генералом де Голем. Результат целого года наших усилий выработать единую политику, основанную на подлинном чувстве дружбы между США, Англии и руководителями свободных французов, был весьма обезотрадным.